Глава 295. Фестиваль начала турнира. Часть 2. С началом первого сезона Про Лиги атмосфера накалилась. Галактика Таймс также выпустила свежий эпизод, анализируя ход соревнований, который побил рекорд по числу просмотров. Хан Сяо также открыл видео. Этот эпизод явно отличался от других. Видео длилось в два раза дольше, свидетельствуя о явных признаках содержательности видео. После очередной холодной вводной шутки, ведущие перешли к главной теме. Начался первый сезон ПРО Лиги Галактики. Регистрация на отборочные матчи уже открыта. Игроки, вы готовы к этому фестивалю? Нижняя часть экрана заполнилась шквалом комментариев. Всегда готовы. Начиная с этого эпизода, мы будем постоянно всесторонне анализировать турнирные события, — сказал ведущий. В этом эпизоде мы поговорим о режимах соревнования, проанализируем расписание соревнований и представим различные сильные команды в дивизионах. Мы также пригласили лидеров четырех крупнейших клубов Китая в качестве гостей в студию. Хорошо, давайте вначале прервемся на короткий рекламный перерыв. Не уходите после небольшой паузы, мы вновь продолжим нашу тему. Короткая реклама п р о д о л ж и л а с ь в течение следующих пяти минут. Когда даже комментаторы начали обсуждать, какие детские подгузники лучше, ведущие наконец появились. Хан Сяо потерял дар речи. Неудивительно, что этот эпизод такой длинный. И снова добро пожаловать! Итак, про-лига разделена на 13 дивизионов для отбора лучших команд с 13 планет новичков. Клубы некоторых сильных стран уже выбрали свои базы, что означает, что они выбрали свои дивизионы заранее. Дуэт представил ситуацию различных дивизионов. и какие сильные страны участвовали в этих дивизионах. При упоминании каждой сильной команды появлялся шквал комментариев. У каждой сильной команды были фанаты по всему миру. Когда речь зашла о дивизии планеты Аквамарин, реакция была наиболее интенсивной. В конце концов, это была китайская версия Галактики Таймс. Планета Аквамарин является основным дивизионом китайских клубов. Мы пригласили гостей проанализировать ситуацию с дивизионом планеты Аквамарин. Давайте горячо поприветствуем наших гостей. Лига из Храма Бога, Второй Принц из Династии, Хао Тянь из Длинного Неба и Солнечный Баклажан из Жареных Баклажанов с Рыбой. Весь экран сразу же был усеян комментариями. Все знали, что эти четыре клуба были врагами, и всё же их представители собрались в одном месте. Это был крайне редкий случай. Эти четверо были лидерами крупнейших клубов. У них было много фанатов, которые тоже между собой враждовали. Поэтому комментарии были мгновенно заполнены аргументами. Босс Лига такой красивый. Храм Бога, мусор. м Фанатки, сваливайте. Не удерживайте меня, я хочу ребенка от л и к е Мы не можем проиграть, братья. Хаотянь, я тоже хочу от тебя ребенка. Почему здесь вторая бита? Где босс династии? Я хочу увидеть лучшего игрока Китая. Ты переходишь все границы. Как ты можешь называть его второй битой? Называй его вторым сыном. Солнечный баклажан лучший. Четыре профессиональных игрока уровня Бога. Все с уникальными характеристиками появились перед экраном. Ли Гэ, как всегда, сидел с тёплой улыбкой на лице. Он был самым красивым в группе. Хаутян сидел рядом с ним, без каких-либо эмоций, как камень. Второй принц был одним из известных игроков клуба «Династия». Высокомерный, с зачёсанными назад волосами и высоко поднятой головой, полностью соответствуя определению, слишком зазнавшийся. Среди этих четырёх у этого парня было больше всего ненавистников. Игрок первого ранга в Китае принадлежал династии. Он был очень загадочным и почти никогда не участвовал ни в каких шоу. Напротив, второй принц любил поливать грязью этого божественного игрока своего клуба, не скрывая своих амбиций стать ассом клуба. Тем не менее, он постоянно проигрывал ему, становясь посмешищем, но он никогда не менялся. Помимо в с его прочего, он никогда не был обузой на соревнованиях, поэтому большинство ненавистников просто шутили. Последний Солнечный баклажан Был одним из трёх колесниц, жареных баклажанов с рыбой. Он был средних лет и носил солнцезащитные очки. Он выглядел недисциплинированным и непрерывно тряс скрещенными ногами, откинув одну руку за стул, как босс. Между губами он держал зубочистку. Если бы не было правила не курить перед камерами, это точно не была бы зубочистка. Ли г а с улыбкой на лице ответил. Спасибо за ваше приглашение. Если подумать, я уже в четвёртый раз являюсь гостем в студии «Галактики Таймс». «Спасибо всем за то, что приняли наше приглашение», — сказал ведущий. «Пожалуйста, давайте проанализируем ситуацию перед турниром на планете Аквамарин». После этого началось обсуждение. Ли г а и второй принц говорили больше всего, и солнечный баклажан иногда что-то добавлял. Хаутянь почти не разговаривал. Дивизион планеты Аквамарин был полем битвы профессиональных клубов Китая. Десятки крупнейших клубов Китая базировались на этой планете. Помимо четырёх самых знаменитых клубов, были и другие крупные клубы, такие как «Грозовой шторм», «Фанатики» и «Девять врат». Было довольно много сильных профессиональных игроков. Они подробно обсудили эту тему. По их мнению, четыре крупнейших клуба по-прежнему имели высочайшие шансы на победу. 13 планет-новичков, 37 стран-участниц. Маленькие страны не имели возможности выбирать себе базы. На планете «Аквамарин» было несколько представителей зарубежных клубов. Их было немного. но они, тем не менее, были сильны, их нельзя было недооценивать. Хотя в игре не было определенных границ, и игроки могли играть на любой планете, людям было свойственно разграничиваться по территории. Хансяо вспомнил, что некоторые клубы посылали сильных игроков в другие дивизионы, создавая команду, замаскировавшись под обычных игроков, побеждая местные клубы и позоря местных игроков. А электролюкс, с которым он когда-то встречался, был именно таким. «Отборочный этап будет самым напряженным этапом», — сказал л и г э «Участвующие игроки в среднем достигли 40 уровня, но еще не достигли максимального уровня. В режиме на в ы б ы в а н и я удача будет играть определенную роль. Но чем дольше продлится турнир, тем больше сражений предстоит участникам. Даже мы не можем сказать, что уверены во всех матчах. Влияние фактора удачи будет сведено к минимуму. Последние 38 лучших команд определенно будут сильными командами с реальными навыками». Второй принц усмехнулся. я это потому, что твой храм бога слишком слаб. Наша династия абсолютно уверена. Любого, кто встретит нас, ждет лишь смерть». Легэ улыбнулся на поверхности, но проклял изнутри. Он не стал придавать значение словам этого придурка и повернулся, чтобы посмотреть на Хаотяня. Он улыбнулся и спросил. «Старик Хао, сможешь ли ты осуществить свою мечту и стать международным чемпионом на этот раз?» «Успех зависит от усилий». Слова хаутяня были короткими, но имели ясное значение. Второй принц х м ы к н у л и высокомерно вмешался. «Хватит нести чушь, ребята! Чемпионом станет династия!» Солнечный баклажан искося посмотрел на него и буркнул. «Идиот!» Второй принц повернулся к нему и яростно уставился на него. «На что смотришь? Хочешь, чтобы я тебя побил?» Солнечный баклажан закатал рукава, словно готов был подраться с ним в любое время. Второй принц отвернулся и пробормотал «вы». Дикарь. Все четверо вступили в диспут, и снова посыпались комментарии. В этом эпизоде ведущие вместе с игроками подробно проанализировали турнир. В конце концов все четверо дали небольшую информацию о подготовках своих команд, выражая боевый дух и твердую решимость выиграть чемпионат. Хан Сяо покачал головой. Хотя все они выглядели недисциплинированными, все они были игроками уровня бога. Благодаря шоу его старые воспоминания о первом сезоне про лиги снова всплыли. Регистрация на отборочные матчи закончилась очень быстро. Официальный старт состоится через три дня, поэтому все участники начали подготавливаться как могли. Сотни тысяч игроков погибли в святилище и собрались вокруг арены, полностью заполнив площадь. Хан Сяо посмотрел на площадь. Осталось три дня до начала. Хан Сяо повернулся и пошел вниз.